Прогуливаясь среди великих, вам кажется, что они могут вас раздавить своими толстыми подошвами, если не увидят, куда ставят ноги, особенно вечером, когда хуже видно. Они такие неуклюжие. С устройством Люциол вы будете не только окружены мигающим световым ореолом, но он вас сделает более заметным на расстоянии нескольких метров даже если великие находятся в подпитии, даже если они близоруки. Люциол избавит вас от страха быть раздавленными по неосторожности, когда вы поедете к великим в качестве туристов.